Перепетии. Снова коляска, бег коней, дороги Европы, взбаламученные войной, и завтраки в гостиницах. Нет, ничего забавнее такой судьбы, судьбы дипломата. Давно ли оставил Петербург, и вот снова торопится в Россию, чтобы заступить пост министра-резидента? Это уже повышение. Да и он ехал сменить Бретеля, который, как считали в Париже, не справился с положением. Прочь же с дороги. На смену идет другой, изворотливый и лукавый, с улыбкой на крохотных губах, с кокетливой сережкой в ухе. Въехав в Варшаву, кавалер остановился у рыночной площади на стороне Калантаев, где подождал прибытие Бретеля из России. По улицам польской столицы бродили немецкие сироты и, выпрашивая милостыню, пели под окнами домов щемяще «Майский жук, лети ко мне». Отец погиб мой на войне, мать в померании она в земле мертва и холодна. Бретель появился в Варшаве усталый и мрачный. «Кто же остался за вас в Петербурге?» — спросил де Ион. «Мой секретарь Беранже». «Это вы ловко придумали. После двух сиятельных маркизов Шетарди и Лапиталя в такой сложный момент оставить в России, в самом пекле Европы, какого-то Беранже. Здесь их настиг курьер из Парижа с почтой». Д да и он первым делом вскрыл письмо от лопиталя. Я по правде сказать мой милый драгунчик предпочитаю, чтобы вас послали в другую страну, ибо умники говорят, что второе путешествие в Россию всегда опасно. Д да и он случайно глянул на бретеля и испугался. Что с вами барон? Бретель сидел над депешей к нему из парижа, не жив ни мертв. случилось непоправимое. Петра уже нет на престоле престол перешел к Екатерине. Бретель заплакал. Де-Еон не мешал ему, понимая состояние своего коллеги. Такие просчеты дипломатам не прощаются. «Версаль будет ошарашен. Уехать послу в такой момент. Позволите?» И де притянул к себе бумаги Бретеля. Из них он узнал, что Бретелю надлежало срочно вернуться в Петербург, а кавалеру выехать обратно в Париж. Тяжело вздохнув, да и он закрыл двери на ключ и сунул его в карман. «Нас никто не слышит», — сказал он. «Для меня, во всяком случае, вступление на престол Екатерины не явилось неожиданностью. Честолюбие этой немки не знает границ. Но вы-то, как вы ничего не заметили и не смогли понять цели заговора?» Бретель размаху хлопнул себя по лбу. «Вы наказываете свою голову?» — ядовито спросил Деион. «Какие мы дураки!» — ответил Бретель. «Сударь, простите, но я не люблю сливаться с обществом. Я хотел сказать о себе. Я дурак». «Вот это уже точнее», — согласился Деион. «Так что же? Вы знали в Петербурге пьемонца Одара?» о, «Наглый поберушка». «Однако ему не отказать в смелости». «Да, да, именно. Теперь-то я понимаю, почему при встречах со мною он говорил о семейных делах Екатерины и все время просил, просил, просил». «И вы, конечно, не дали», — заметил Деион. «Просил всего шестьдесят тысяч рублей», — закончил Бретель. «Что вы хоть отвечали этому Адару?» «Я сказал, что наш король не любит вмешаться в семейные дела». «Очень похоже на нашего короля», — рассмеялся Деион. «Но пора бы уж знать» что в монархиях семейные дела всегда есть дела и государственные. Екатерина никогда не простит Франции отказ в помощи. И Франция надолго теряет Россию. «Как же мне теперь поступить? Скорее возвращайтесь в Россию. Я не могу вернуться. Стыдно. Как я покажусь при дворе? А как вы покажетесь в Париже?» спросил его Деион. «Я объясню в Париже. Кому, глупец, вы объясните? Коменданту Бастилии?» Командующим русской армией снова был Петр Семенович Салтыков. И вот он узнает, что в Петербурге переворот. поганца Петра нету, есть Екатерина. Манифестом Екатерина объявила всем сынам отчизны, что слава боевых знамен России была отдана на попрание ее самым смертельным врагам. Для Салтыкова этого было достаточно. «Сыны отчизны», — вышел он перед солдатами с манифестом, — «слава боевых знамен была поругана». Мы вернем честь нашу. И русская армия, ведомая Салтыковым, начала победное триумфальное шествие, вновь захватывая прусские земли. Паника началась не только в Берлине. Паника была и в Петербурге. Никита Иванович Панин, дипломат опытный, внушал Екатерине. Пруссия не конкурент. Пруссия — вассал наш. Оставим ее стрелой в сердце Австрии. «Надо мудрым быть и свои выгоды всегда учитывать». На полном разгоне армия Салтыкова была остановлена. «Сорвалось», — сказал старик. «А как здорово мы пошагали!» Екатерина при вступлении на престол заняла шаткую позицию. Переворот был произведен ею под флагом достоинства России, но переворот был совершён в пользу немки. Она понимала всю сложность этой опасной ситуации для нее. Ангольд-цербская принцесса могла удержаться на престоле только в том случае, если Екатерина станет выражать русские национальные интересы. «Я должна быть святее самого Папы Римского», — признавалась она. «Главное сейчас — отвести войска, утихомирить страсти». «Моим войскам», — велела она, — «кои ныне в Европе за военной надобностью пребывают, от армии Фридриха короля Прусского отойти немедляже» и никаких дел с ним не иметь, но шеи царедворцев вытянулись, куда она сейчас повернет. Но, заключила Екатерина, с войсками императрицы Марии Терезии также не соединяться. Нам и таковые союзники не нужны тоже. А союз с Фридрихом, что заключен моим покойным супругом, похерить и предать забвению как недостойной России». Руководил екатерину в этот период очень тонкий и ревностный политик, Никита Иванович Панин, говоривший так, «Надобно, чтобы не мы, а они нас искали. Не мы Европу, а пусть Европа ищет дружбы нашей. А мы посмотрим еще, кого приласкать, а кого в передней накормить, да и отпустить с миром далее побираться. Следовать же воле Версаля, Лондона или Вены, как поступал Бестужев, недостойно России» кое является страною не захудалой, а могучей и первой. Никита Иванович, соглашалась Екатерина, я буду вести себя в политике, как опытная куртизанка. С большим неудовольствием получила она цидулку от Понятовского, который писал, что сгорает от нетерпения припасть к ее ногам и покрыть ее страстными поцелуями. Гонив шею сего целовальника, велел Григорий Орлов императрицы, «Надо, так и я покрою». Понятовский был остановлен где-то на полпути в Россию, Екатерина посулила, что сделает его королем Польши, но в Петербург нет ни шагу. Она писала бывшему любовнику, «Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей. знаете что проистекло едино из ненависти русских к иностранцам. Прощайте же, бывают на свете очень странные положения». Эти странные положения при Петре Третьем сделали так, что русская армия была поставлена под знамена битого Фридриха, целый корпус Чернышева был в распоряжении короля. Король торжествовал, имея во власти своей такую мощную армию, какова русская. Главное виночерпи на перу раздоров, король просто хмелел от восторга, а генерал Чернышев ворчал, как и его солдаты. Русские волонтирствовать непривычны, Наемничать Руси не пристало, испокон веков самим кулаков не хватало, чтобы только за себя да за свои домы биться. Войска Чернышева стояли под шведницем, готовые к штурму умирать по приказу короля в битве с австрийцами. Сеял дождь, по холмам растекалась чужеземная темнота, люди были молчаливы и хмуры, завтра жди новых крестов на полях селезии В палатку Чернышева шагнул легко и ловко король Фридрих. «Мой друг, итак, все готово. А ваши войска? С вашего соизволения я поставлю их как раз напротив Дауна. Поверьте, я бы поставил их против слабейшего противника, но Даун причинил России и ее армии столько неприятностей, что вы не откажете в удовольствии себе отколотить его как следует». И вдруг топот, ржание, голос гонца. «Где Чернышов, генерал? Командующему пакет из Питера?» Чернышов ознакомился с бумагами, велел позвать гонца и расцеловал его грязные небритые щеки. Сколько дней искакал Восемь. Аж на закачало всего. Кошелек с золотом Чернышов бросил в руки курьера. «Ступай!» и повернулся к королю. «Соизвольте прочесть». Так Фридрих узнал о перевороте в Петербурге. «Да, он стоит против вас», — сказал король Чернышеву. «Я не ручаюсь за этого ублюдка, но он может и напасть на вас. Ничего не зная о манифесте Екатерины. Будьте генерал начеку». Лагерь ожил. Русские запалили на холмах Селезии высоченные до самых небес костры. Шел пир горою, бытовали лошадей казаки. «Пеки лепешки, кати водку сюды». «Нет Петра, есть Катька» и летели всю ночь над селезией протяжные русские песни. Да, он на русских не напал. Но присутствие русского корпуса помогло Фридриху одержать очередную победу над австрийцами. «Они неплохие ребята, эти сибирские волки», — задумчиво произнес король. «Пруссия теперь так ослабела, что, боюсь, станет слишком зависима от России. Портить отношения с русскими я не желаю». «И потомкам своим завещаю, бейтесь насмерть с кем угодно, только не дразните русского медведя в его берлоге». И он повернулся к декату «Заготовьте распоряжение по всем амптам. До самых рубежей Польши я беру русских на свое удовольствие Комендантам городов отпускать им безвозмездно хлеб, вино, соль, мясо, табак. Не дай бог, если они не доедят или не допьют». Так закончилась для России эта грандиозная битва. Новых земель Россия не обрела, но Пруссия превратилась в покорного вассала России, а Европа убедилась, что рост могущества России не может быть никем остановлен. Сыны Великой Русской равнины прошли через многие страны континента, и не было силы, которая бы остановила их стремление к победе. Русские, выходя из войны, могли честно глядеть в глаза миру, они свое дело сделали. А что было сказать Австрии и Франции? Пруссия осталась в прежних границах, Вена выходила из войны полском совершенно обессиленная, а из сердца ее торчала прусская стрела — король Фридрих. Франция потеряла не только колонии в новом свете, но и авторитет в старом свете. Она скатывалась в разряд второстепенных держав мира. И одна только Англия, широко рассевшись за океанами, была полностью утешена. Франция, не в силах бороться далее с Англией, собиралась заключить с нею тяжкий мир. — Мир так мир, — сказал Терсье де Иону. Будьте готовы с пером и со шпагой. И де Ион, едва прибыв из Варшавы, очутился снова в коляске. На выезде из Парижа ему встретился Луве де Кувре, известный сочинитель скабрёзных романов. «Куда вы?» — спросил писатель, любопытствуя. «Сейчас в Лондон», — ответил да он «А что вы там собираетесь делать?» «У меня только одно занятие — делать что-нибудь». Совершенно не понимаю, почему, но Луве де Кувре, словно предчувствуя дальнейшие события, в свой знаменитый роман похождения Фабласа» вставил и кавалера де Бумона который действовал в романе, переодетым в женское платье. Скоро мы подойдем к тому рискованному моменту, когда нашему герою предстоит переодеваться.